Александра Маринина. Дебютная постановка. Июнь 1966 года. Место преступления. Бардак. Сразу понятно, что здесь недавно закончилась бурная вечеринка. Тарелки с остатками еды, стаканы, бокалы и рюмки. На столе недопитые бутылки, на полу вдоль стен пустые. Пепельницы с горами окурков. Конечно, всё это свинство портит идеальную картину, но не затевать же уборку в чужом доме. Ничего. Для своей цели он использует кабинетный рояль, гладкая крышка которого даже в темноте светится, отражая проникающий из открытого окна лунный свет. Рояль это святое. Даже самые пьяные и разнузданные гости знают. Хозяин не допустит, чтобы на инструмент поставили чашку или любой другой посторонний предмет. На рояле могут лежать только ноты. В посёлке частенько случаются перебои с электричеством, и керосиновые лампы или запас свечей имеются в любом доме. Для этих хозяев керосин слишком вульгарно. Зато свечи они любят зажигать по всякому поводу, значит, их должно быть много. Всё верно. Вот они, в ящике на веранде. Чистые блюдца нашлись в тяжеловесном резном старинном буфете. Сервис на двадцать четыре персоны. Ну, так много ему не требуется, вполне хватит тринадцати. Чёртова дюжина — как раз то, что нужно. Расположить затейливые линии на крышке рояля. На каждое поставить зажжённую свечу, предварительно подтопив воск в нижней части, чтобы крепче держались. Свечи толстые, устойчивые сами по себе, но для надёжности не помешает подстраховаться, а то упадёт и пожар может вспыхнуть, а это в план не входит. Владелен лежит на удобной кушетке, расположенной в углу просторной комнаты между роялем и стеной. Рямо у изголовья столик на изящных гнутых ножках, на инкрустированной овальной столешнице пустая бутылка из-под водки и две упаковки таблеток. Упаковки тоже пустые, а таблетки импортные, снотворные. Или неснотворные? Да кто их разберёт эти заграничные лекарства? Может, чистый наркотик или ещё что-то ядовитое? Но убивает действительно быстро, если в больших дозах, да под водочку. Пустые коробочки с надписью на чужом языке убрать, выбросить в мусорное ведро. На грудь, широкую и массивную, положить фотографию. Сверху, строго по диагонали чёрно-белого прямоугольного снимка, поместить узенькую полоску бумаги с короткой надписью, сделанной печатными буквами. а кинуть глазами сцену. Кажется, все идеально, безупречно. Прощай, Владилен Семенович. Покойся с миром.